Глава одиннадцатая. Мертвый Лет два. Мне нравилась эта четкость, с которой флотские включались в работу. Я только закончил с приказами и потянулся к терминалу, чтобы предупредить о своем временном отсутствии изи а десантная группа лучших бойцов отряда молодого Сапора уже объявила 30-секундную готовность. Вы все сильнее разочаровываете меня, лорд Мак. Зиэлот презрительно скривился, услышав о моих планах. «Вам так нравятся мертвецы в рядах вашей армии?» «Моя миссия не только разведывательная, но и исследовательская», максимально вежливо ответил я, стараясь игнорировать слишком уж откровенные выпады. «Движению флота ничто не помешает». «Удачи, Мак. На лице Зиелота появилось некое подобие улыбки, и он выключил связь. Прозвучало, если честно, немного угрожающе. «Я с тобой», – заявила Хасси, готовясь вскочить с кресла. «Нет», – я покачал головой, – «мне нужен свой человек на Амичан. Если петля для флота неожиданно закончится, я бы хотел узнать подробности из первых рук. А больше тут никого нет, кому бы я так доверял. И...» Я не знал, что еще сказать. «Я скоро вернусь». «Через десять прыжков вторая и первая эскадры будут меняться местами. Думаю, на этом перестроении я вас и догоню». «Это будет важнее, чем мое чутье на странности этого корабля?» – уточнила девушка. И это был хороший вопрос. С одной стороны, ее умение замечать изменения в излучении на месте мне бы действительно не помешало. С другой, учитывая, что первая эскадра летит на обычных двигателях, Девушка сможет все сделать и на расстоянии. «Я буду на связи. Ты же предупредишь меня и так?» Я попробовал изобразить улыбку, хотя улыбаться совсем не хотелось. Химера кивнула и отвернулась. «Проклятие! Из-за всей этой истории с новым родичем наша связь начала как будто истончаться. Я перестал понимать Хасси, и она, такое чувство, перестала понимать меня. «Вернусь!» И плевать на треклятое неудобство. Мы обо всем поговорим прямо и без обидников. «Может, возьмешь с собой пару моих новых разработок?» — вклинился Виви Сектор, услышав, что экипаж Гризли на этот раз тоже будет в деле. «В другой раз, Алек, я покачал головой, хотя понимал, что Кроу меня не видит. «Дело привычки». «Мы быстро проникнем на звездолет, осмотрим его при помощи техник, и если будет что-то интересное, возьмем с собой». «Твои химерки пригодятся нам в другой галактике, я уверен». «Как скажешь», — Кроу грустно вздохнул. К борту повисшего в пустоте корабля, похожего на вытянутый черный конус со скругленными краями, я подлетел одновременно с десантным ботом, из которого сразу же начали выходить бойцы Майо с ним самим во главе. «Ровно десяток», как я и просил. Запросив у меня инструкции, они деловито принялись вскрывать ближайший к нам шлюз, и справились с этим менее чем за минуту. Можно было бы сделать это быстрее с помощью техник, но я помня слова Хасси о странной реакции корабля на меня, пока не хотел с ними спешить. Как раз в этот момент на достаточно близком расстоянии лег в дрейф Гризли, готовый принять нас с десантниками в любую секунду. «Что ж, кажется, все готовы». «Готово, лорд Мак», – доложил Майя. «Мы заходим». С Чхеду бонами наперевес бойцы влетели в шлюз и, замыкающий спустя пять секунд, подал мне сигнал, что я тоже могу проникнуть внутрь. Так я и сделал, впервые с того первого раза прощупав корабль статусом. Все было по-прежнему. «Хасси?» Я позвал девушку, чтобы проверить, не заметила ли она новые изменения, но услышать ее ответ так и не успел. «Крок подери!» – неожиданно выругался один из десантников в «Общем канале», И я с самыми ужасными предчувствиями рванул внутрь. Я одним рывком пролетел через узкую шлюзовую камеру и почти сразу же увидел, что вызвало такую реакцию у бойца. Повезло. Тем, что так удивило десантника, оказались просто трупы. Целая куча трупов в неестественных позах и с вывернутыми под неестественными углами конечностями. Впрочем, ограничься все только этим, вряд ли бы опытный вояка не смог себя сдержать. Но на неизвестном корабле лежали не случайные пришельцы, а мертвые вели. Все трупы оказались выходцами с Соул или Зани, и судя по тому, как их тела располагались относительно шлюза, их убили, пока они пытались до него добраться. «Вы знаете, кому принадлежал знак с тремя красными кругами, собранными в треугольник?» – спросил я, отправляя на флагман изображение нашивки одного из мертвецов. Это было так похоже на знаки кое-какого из имперских кланов, что я был уверен. Вот сейчас мне ответят, и я стану еще на шаг ближе к разгадке. В базах данных нет ничего похожего. Через несколько секунд прилетел ответ, который не стал для меня откровением. А вот десантная группа, открывшая проход в следующий отсек, Наоборот, смогла добавить еще больше непонятного в происходящее. «Лорд!» – меня позвал сам Майю Лев, указывая на новую группу убитых. Я подошел к лейтенанту, посмотрел, куда направлена его рука и чуть не вздрогнул. Скафандры убитых в этом коридоре были пепельно-серыми, как тогда на трупе неизвестного космолетчика в поясе магнитаров. Правда, не все. Часть мертвецов при более внимательном рассмотрении оказались облачены в скафандры немного другой формы, а их цвет на самом деле был снежно-белым. Просто из-за тусклого аварийного освещения они казались такими же серыми. Вот только не было ощущения, что мы смотрели сейчас на погибших бойцов двух противоборствующих сторон. Что пепельно-серые, что белые, что вели в первом отсеке – лежали именно так, как положено убегавшим в страхе и приконченным в спины. Может, обычные вели это гражданские? Те, кто в белом технический персонал, а серые воины? Предположил Майю, разглядывая красные треугольники, которые нашлись и на новых скафандрах. Если этот знак все же принадлежит кому-то из наших, то они могли следовать общему цветовому протоколу. Давайте осмотрим их. Я кивнул на разбросанные в хаосе тела и первым шагнул вперед. Внутри меня все сжалось. Я ожидал, что пусть сейчас и увижу обезображенное лицо чужого космолетчика или даже просто кровавое месиво, но все-таки пойму, что это зараса, которая носит такую странную броню. Вот только в итоге все вышло даже хуже, чем я мог предположить. Стоило мне протянуть руку, одновременно запустив статус – Как пепельно-серый скафандр растворился в воздухе. В буквальном смысле. Просто взял и исчез. Причем, если внутри и был труп, то и он пропал. Никаких следов. «Маг, я снова чувствую странное излучение со стороны корабля». Хаси до этого молчавшая подала голос. Десантники грязно выругались. Я и сам, если честно, едва сдержался, чтобы не мутюгнуться по-русски. А когда осознал сообщение Хасси, то все же не выдержал. «Что за крок?» – раздалось справа, словно эхо от моих собственных слов, и я повернулся на звук. Один из десантников тщетно пытался применить поочередно несколько распальцовок, но техники с треском распадались, едва достигали скафандра ближайшего мертвецов. То же самое было и у нескольких остальных – которые тоже решили попробовать амуницию неизвестных, скажем так, на зуб. «Техники на них не действуют», – озвучил за всех Майя. Вся энергия распадается», – добавил один из его подчиненных. «Вот, смотрите». И он ударил по трупу в белом, причем не а при помощи Чхедубона, усиленной атакующей техникой. Перекрученные разноцветные полигоны протянулись почти новогодние гирлянды к скафандру и словно бы прошли сквозь него, как будто мы имели сейчас дело с качественной голограммой. Фиди. Командир позвал маленького и слишком, на мой взгляд, щуплого для десантника Вели, и тот быстрым движением вскрыл скафандр каким-то инструментом. Просто железякой, не техникой. матово поблескивающая броня расползлась, будто тонкая ткань под острыми ножницами портного, и в неверном свете аварийных ламп блеснула черно-зеленая кожа. Я опасался, что мы столкнемся с чем-то подобным с самого начала, но когда увидел Вели в шлюзовой камере, решил, что просто слишком себя накручиваю. Но нет, снова изумрудные чужаки, и снова вокруг них собираются все новые и новые странности. И я сейчас даже не про искажение пси энергии. Я протянул руку к еще одному скафандру, и он исчез вместе с трупом, как и предыдущий. «Что вы с ними делаете, лорд-маг?» Мак? спросил удивленный Фиди. «В том-то и дело, что ничего», – я пожал плечами. «По крайней мере, осознанно». Я попытался дотронуться еще до нескольких скафандров, и все они без исключения моментально исчезли. Причем выглядело это настолько просто, как в плохом фильме. Материал не рвался, не сгорал, не сворачивался, как от кислоты, исчезал, будто кто-то невидимый нажимал клавишу «удалить». И это так контрастировало с тем, как атаки десантников просто били мимо, что не могло не заставить задуматься. Впрочем, у меня же был открытый скафандр. Я чуть было не забыл про вскрытого Фиди чужака, но теперь отставил в сторону свои фокусы с исчезновениями и подошел к нему. Мне нестерпимо хотелось увидеть лицо обладателя изумрудной кожи, словно это могло дать ответы на все вопросы. Кто ты? Я приблизился к трупу, и тот к моему облегчению не исчез. Но вот сама серо-зеленая плоть словно растаяла, а потом, просочившись сквозь плиты перекрытия, ушла куда-то на нижние ярусы корабля. Фиди, попробуй открыть еще одного чужака и засними сам все, что увидишь. Я отдал новый приказ. Что ж, если эти чужаки так реагируют на меня, то не зря я взял с собой помощников. Мак, поле искажения становится больше, оно уже в два раза сильнее, чем было в первый раз. Хасси снова предупредила меня. «Понял», – кивнул я. «Постараюсь больше не использовать техники сам и не провоцировать новый рост. Тем более, что я тут все, судя по всему, только порчу». Тем временем Фиди открыл новый доспех, но тело чужака, я следил за происходящим через нагрудную камеру десантника, опять сразу же растворилось, так и не дав понять, кто же это такой. Кажется, на текущий момент мы узнали совсем немного. Первое. Это странная связь неизвестных Вели и чужаков. Второе. Не менее странная реакция изумрудных на любого, кто пытался к ним приблизиться. Ну и третье. Уникальное воздействие моего псиполя. Единственное объяснение последнему, которое приходило в голову, это мой ген лорда Империи. Кстати, если это так, то чужаки должны были бы также реагировать и на младшего Салина. Может, вызвать его сюда и определиться хотя бы с этим? Внимание! Красная тревога! Громовой рев Майя оторвал меня от мыслей о будущем. Кажется, с вызовом другого обладателя генома Ной придется пока подождать. Вели рассредоточились, загородив меня полукольцом от темного прохода, ведущего вглубь корабля. Я всмотрелся во мрак, но ничего не увидел. Зато почувствовал резкую тошноту, словно прокатился на американских горках. А потом в проходе появилась мерцающая зеленая тень. Именно так. Тень. Сгусток мрака но при этом мерцающие ядовито-салатовым цветом. Я машинально активировал щит и приготовился атаковать. Внезапно из темноты ударил зеленый сгусток в виде щупальца, который пронзил не успевшего среагировать десантника. Бедняга закричал, но спустя пару секунд уже беспомощно булькал, захлебываясь собственной кровью. Я бросил вперед активатор, пропустив его через концентрированную энергию, в надежде, что так смогу сбить эту странную технику. Но нет. Судя по всему, странный зеленый монстр не был творением пси-энергии. И от моего удара тварь только запульсировала, словно бесформенный кисель. Что ж, это еще ничего не значит. Я сменил тактику, добавив к атаке вихрь эргонов и неожиданно заставил отступить эту живую зелень. Теперь мне бы пару спокойных секунд для создания щита из гравитации, и тогда ход схватки точно перевернется в нашу пользу. Увы, отступление зеленого монстра мне только почудилось. Уже в следующий миг я понял, что принял за движение назад странную метаморфозу. Зеленый пульсирующий сгусток вогнулся внутрь и словно бы начал закручиваться в спираль. «Щиты!» Вели-десантники, которые до этого безуспешно пытались помочь мне в атаке, теперь сосредоточились исключительно на защите. «Щит!» – заорал я про себя, взмолившись, чтобы на этот раз техника гравитации сработала. «Потому что, если нет...» Я прекрасно понимал, что раз Вели не смогли достать зеленую тварь в атаке, то точно так же не смогут противостоять ее натиску и в защите. И словно кто-то услышал меня, как это бывало в редкие удачные моменты, гравищит получился с первого раза. В тот же миг странный враг, окончательно раскрутившись, принял газообразную форму и в виде облака рванул вперед. Ты не пройдешь. Я толкнул вперед технику, которая смогла бы остановить даже дебихатов в броне из абсолютной химеры. Но вот зеленое облако задержалось в гравищите разве что на лишнюю секунду отступаем следующий приказ я проорал во весь голос у нас не было причин стоять тут до последнего не было причин умирать и я формируя уже второй гравищит подряд был уверен что смогу обеспечить достаточную фору нашему отряду чтобы все успели отойти все назад фиди оказавшийся старшим в тройке разведчиков повел своих парней в сторону шлюза. Вот только на этот раз зеленый туман не стал даже задерживаться в моем щите. Вместо этого он предпочел добраться до вели, растворив все их пситехники, а после них точно так же испарить и замершие, словно без силы тела. Он поглощает энергию, успел сказать один вели перед смертью, впрочем я и так уже это понял. Когда зеленая тварь прорывалась сквозь второй щит, она как будто дернула его на себя всасывая всю вложенную в него псиэнергию. А мне показалось, что у меня за невидимые ниточки чуть не выдернули легкое, почки и пару десятков метров кишок. После такого мне резко расхотелось использовать техники против подобной твари, и я сосредоточился только на беге. Пусть не в этой петле, но в следующей мы еще разберемся с этой зеленью, а пока надо просто выжить, сохранить лишние дни на новую информацию. Стоять до конца просто не было смысла. Я бежал в сторону шлюза, который был уже так близко. За спиной падали тела. Один глухой удар, второй. Но хотя бы часть нашего отряда точно должна спастись. И тут мне навстречу пролетела серая молния. Я сначала не поверил своим глазам, Это было так похоже на Китца, который любит красться, а потом пугать меня своим неожиданным появлением. Но я же оставлял его на Земле. После Зании он оправлялся от ран около трех лет, и я не хотел для него повторения этих мук. Но, кажется, мое мнение тут никого не интересовало. Китц, теперь у меня не было сомнений, что это был именно он, прокрался за мной не только в этот рейс в другую галактику, но и в этот конкретный вылет. Не удивлюсь, если он прятался на гризли и вот обрадовался возможности подобраться ко мне поближе. А теперь мой отважный питомец храбро бросился прямо в зеленое бесформенное облако, и неожиданно его рывок оказался эффективнее, чем все, что мы использовали до этого. Хотя выглядело это и страшно. Китс словно сражался изнутри с мясорубкой. Его мяло, сжимало, скручивало, разрывало и во все стороны брызгала темная кровь. Атака Барсика дала нам с парнями Вели небольшую фору, и на какую-то долю секунды мне показалось, что чудовище отступило. Но нет, Китца отбросила в сторону на несколько десятков метров, и он встал на ноги с такой задержкой, что у меня невольно сжались зубы. Если еще недавно у меня не было причин стоять тут насмерть, то теперь из-за одной наглой кошачьей морды я, кажется, просто не могу уйти. «Бен!» – закричал я в канале Гризли, словно сам себя убеждая, что смогу победить. «Приготовься забирать нас!» Я скучать. В мои мысли ворвался голос Китца. Сам же он, покачиваясь, медленно двинулся вперед, чтобы остановиться прямо между мной и зеленым туманом. Вот же упрямая морда. Мак, мы идем к тебе», – прорезался голос Бена. «Тебе нужна помощь. Алик приготовил своих химер». «Как будто это поможет». Я постарался выкинуть из головы все лишнее и смотрел прямо на зеленое облако, словно мы, два ковбоя, сошедшихся на узкой улице под шелест перекати поля и завывающий ветер. Нет, не получилось. В голове все равно продолжали нестись мысли». «Если я сейчас ничего не сделаю, монстр убьет кица, а потом меня, потому что я теперь не уйду». «И плевать на экспедицию». «Да, я отложил ради нее поиски оси остальных, но когда друг в опасности вот так вот передо мной, это важнее всего». «Но что делать? Если я атакую, неважно чем, эта тварь опять ухватит меня за псиэнергию». И, возможно, на этот раз точно вырвет что-нибудь из организма. А если и нет, то просто обездвижит, а потом выпьет, как вели десантников. Но выбора все равно нет.